Зайдя к дежурному охраннику, чейт попытался разузнать у него, какие виды спорта пользуются наибольшей популярностью на Лориане, но вскоре понял, что тот вообще плохо понимает, о чем идет речь. Когда же чейт заговорил о спортзале, то выяснилось, что он был сооружен так же, как и практически все спортивные площадки на Лориане лет 20 назад, когда Галактическая Лига проводила год национальных видов спорта. Тогда, дабы не остаться в стороне от распределения фонда лиги, направленного на поддержку и развитие национальных видов спорта, в системе Лориан был спешно учрежден Комитет по делам спорта, который и выпустил брошюру с описанием лорианских народных игр. Поскольку признавать работу спортивной игрой было неэтично, члены комитета сами придумали несколько игр и разработали для них правила. Вопреки ожиданиям членов комитета, деньги из фонда Лиги не были выданы наличными. На выделенную системе Лориан Сумму прилетевшая специально для этого бригада строителей возвела сеть спортивных сооружений и площадок, подописанные в предоставленной им брошюре игры. Покопавшись в столе, охранник даже нашел брошюру, выпущенную в свое время необдуманно огромным тиражом, почившим в Бозе комитетом по делам спорта. Игры, описанные в ней, были одна безумнее другой. В частности, игра, под которую и была оборудована площадка в тюремном спортзале, называвшаяся «Наш любимый шест», заключалась в том, что на шест, установленный в центре площадки, нужно было надеть резиновые кольца. Все правила сводились к тому, что игрокам разрешалось пользоваться только одной верхней парой конечностей. При этом не оговаривалось ни количество игроков, ни деление их на команды. Игра заканчивалась, когда на шест были надеты десять колец. Естественно, что ни победителей, ни проигравших в такой игре не было и быть не могло, потому что придумывали её те, кто сам играть не собирался и просто не понимал, в чём заключается смысл и интерес любой игры. Полученная информация отнюдь не способствовала поднятию настроения но отказываться от своей затеи человек не собирался, поскольку самолюбие его ничуть не уступало болезненно гипертрофированной потребности ларианцев в труде.